Глава 60. Наконец он затих и упрятал скорбь глубоко в сердце. Там, в приюте, Чак стал для него чем-то вроде путеводной звезды, знаком того, что все еще может вернуться на круги своя. Они будут спать в настоящих постелях, есть яичницу с беконом на завтрак, ходить в настоящую школу, получать поцелуи на ночь. Будут счастливы. И вот Чака не стало. Его мертвое тело, которое Томас по-прежнему прижимал к себе, стало теперь символом того, что мечты о прекрасном будущем так и останутся мечтами, и жизнь никогда не вернется в нормальное русло. Даже после побега из лабиринта их ждет только скорбь. Его отрывочные воспоминания не давали полной картины, но ничего хорошего от жизни ждать с приходилось. Томас постарался взять себя в руки. Так нужно ради Терезы, ради Ньюты и Минху. Какая бы тьма ни ожидала их впереди, они пройдут сквозь нее вместе, и это было все, что имело какое-либо значение. Он выпустил тело Чака из рук, стараясь не смотреть на почерневший от крови футболку мальчика. Смахнул слезы, потер глаза. Наверное, он должен был стыдиться своего поведения, но не стыдился. Наконец он скинул взгляд и встретил ответный взор огромных синих глаз Тереза, полный невразимой грусти. И из-за Чака, и из-за него самого. В этом он был уверен. Она наклонилась, взяла его руку в свою и помогла подняться. Однако, когда он уже был на ногах, она так и не отпустила его ладонь, а он не стал освобождать ее. Наоборот, сильнее сжал пальцы девушки, стараясь этим жестом выразить все боревавшие его чувства. Все остальные хранили молчание и только тупо смотрели на труп как бывает при большом шоке, когда уже больше не чувствуешь боли. Гели, который лежал тихо, но был жив и дышал, никто не удостоил их взглядом. Тишину нарушила женщина из порока Что бы ни происходило, у всего есть своя цель. Мягко прозвучал её голос. Вы должны это понять. Томас воззрился на неё, вложив в свой взгляд всю кипевшую в нём ненависть, но с места не двинулся. Тереза положила другую руку ему на плечо. «И что теперь?» – мысленно спросила она. «Не знаю», – так же ответил он. «Не могу». Но ему не дали закончить фразу. По ту сторону двери, через которую вошли женщины и Гелли, раздались крики и послышался шум борьбы. Женщина явно перепугалась. Кровь отлила от ее очок, когда она повернулась ко входу. Томас проследил за ее взглядом. В зал ворвалась группа мужчин и женщин, одетых в грязные джинсы и насквозь промокшие куртки. Они вопили и кричали, потрясая оружием. Понять, что они пытались сказать, было невозможно. Оружие, винтовки и пистолеты выглядели странно, архаично, словно из антикварной лавки. Чуть ли не как забытые в лесу игрушки, подобранные следующим поколением детей и решивших поиграть в войнушку. Томас потерянно смотрел, как двое из новоприбывших сбили женщину из порога с ног. Затем один из них вытащил свой пистолет, прицелился. «Не может быть», — сказал себе Томас. «Не». Прогремели выстрелы, сверкнули вспышки, поле ударили в тело женщины, превратив его в кровавое месиво. Она была мертва. Томас отскочил на несколько шагов назад и чуть не полетел на пол, споткнувшись. Мужчина подошел к приютелям, в то время как другие члены группы окружили их и принялись палить по окнам, в которых сидели наблюдатели. Посыпалось разбитое стекло, послышались крики, брызнула кровь. Томас отвернулся и сосредоточил внимание на мужчине, подошедшим к ребятам. У него были темные волосы и молодое лицо, однако глаза окружало множество морщин, словно каждый день своей жизни он проводил в постоянных заботах о выживании. «Нет времени на объяснения, сказал мужчина голосом таким же напряженным, как и лицом. «Следуйте за мной и бегите так, словно от этого зависит ваша жизнь, потому что так оно и есть». Он махнул своим товарищам, повернулся и выбежал через стеклянную дверь, выставив перед собой пистолет. В зале по-прежнему грохотали выстрелы и раздавались предсмертные крики, но Томас игнорировал их и последовал инструкциям неизвестного. «Вперёд!» – крикнул сзади один из спасателей. Так их мысленно называл Томас. После краткого колебания приютели послушались и рванулись к двери, чуть ли не наступая друг другу на ноги. «Всем хотелось убраться от грейеров и от лабиринта как можно скорее и как можно дальше». Томас об руку с Терезой бежали вместе со всеми, замыкая группу. Тело Чака пришлось оставить на произвол судьбы. Томас не испытывал никаких чувств. Он полностью отупел. Сначала длинный коридор, потом тускло освещенный туннель, вверх по винтовой лестнице. Кругом было темно и пахло озоном. Другой коридор, опять вверх по лестницам. Ещё и ещё коридоры. Томас хотел бы скорбеть о Чаке, радоваться побегу и тому, что Тереза была рядом. Но слишком многому пришлось сегодня не пережить. Осталась лишь пустота. И он продолжал бежать. Часть спасателей возглавляла группу и вела её вперёд, а те, что были сзади, кричали что-то подбадривающее. Они добрались до других стеклянных дверей и выскочили из них под проливной дождь, падающий с чёрного неба. Не видно было ни сгим, кроме тусклых проблесков водяных струй. Ведущий подбежал к большому автобусу с помятым и ободранным кузовом, большинство окон которого были похожи на паучью сеть. Вода заливала автобус, и тот представлялся Томасу чудищем, вынырнувшим из тёмных океанских глубин. «Все в автобус!» – закричал мужчина. «Быстро!» Они так и поступили. Сгрудились у дверей, и один за другим, толкаясь и спотыкаясь, пропихивались внутрь, потом карабкались по трём ступеням вверх и падали на сиденья. Казалось, это займёт целую вечность. Томас находился позади всех, Тереза прямо перед ним. Он понял голову к небу и почувствовал, как вода заливает его лицом. Она была тёплой, почти горячей и какой-то вязкой. Странное дело, но это последнее обстоятельство привлекло его внимание и помогло выйти из ступора. Да нет, скорее всего, так просто казалось, ведь был настоящий потоп. Он вновь обратился мыслями к автобусу, спасению и Терезе. Они были уже почти у двери, когда чья-то рука ударила его по плечу, схватила за футболком и дернула назад. Он вскрикнул, выпустил ладонь Терезы. Девушка повернулась и увидела, как Томас грохнул с разбрызгивая вокруг себя воду. Позвоночник отозвался резкой болью. А в паре дюймов над его лицом, закрывая от него Терезу, появилась голова неизвестной женщины. Её грязные космы падали прямо на лицо Томаса. В ноздри ему ударила ужасающая вонь, что-то похожее на смесь запахов тухлых яиц и паркишшего молока. Женщина отстранилась, и чей-то фонарик осветил её черты. Бледная морщинистая кожа была покрыта сочащимися гноем язвами. Томаса затопило волной страха, и он застыл не в силах пошевелиться. «Вы спасёте всех нас, да!» – прошамкала ведьма, забрызгав Томасу лицо зловонной слюной. «Спасёте всех нас от вспышки!» – она зашлась похожим на кашель хохотя. Женщина взвизгнула, когда один из спасателей схватил её и рванул прочь от Томаса. Тот пришёл в себя, поднялся на ноги и вернулся к Терезе. Мужчина тащил ведьму, отовяла, упиралась и не отрывала глаз от юноши. Потом подняла тощий палец и, указывая на него, выкрикнула. «Не верь их, враньё! Вы нас спасёте от вспышки, да!» Отойдя на несколько ярдов от автобуса, мужчина бросил на землю и заорал «Лежать, не то получишь пуль в затылок!». Затем обернулся к Томасу. «Быстро в автобус!». Томас, ошарашенный до дрожи в коленках, последовал за Терезой вверх по ступеням. Когда они шли по проходу между сиденьями, она взирала на него широко открытыми глазами. Они добрались до заднего ряда и плюхнулись на сиденья, тесно прижавшись друг к другу. Снаружи в окна били тугие струи черной воды, Дождь тяжело барабанил по крыше, в удовершение света представления небо содрогнулось от раската грома. «Что это было?» – задала Тереза мысленный вопрос. Томас не знал ответа, поэтому лишь покачал головой. Его мысли вернулись к Чаку, и он забыл сумасшедший под дождем. Сердце снова заныло. Все было безразлично, и побег из лабиринта, и чудесное спасение. Чак! Через проход от Томаса и Терезы сидела женщина, одна из спасателей. Их предводитель забрался в автобус, уселся за баранком и завел двигатель. Автобус тронулся. В этот момент Томас разглядел за окном какое-то неясное движение. Покрытая язвами женщина поднялась на ноги и бежала по направлению к передней части автобуса, неистово размахивая руками и вопя что-то нечленораздельное. Ее крики заглушала буря. Глаза ведьмы полыхали. Томас не мог сказать точно чем, то ли ужасом, то ли безумием. Он уперся лбом в стекло, пытаясь не выпустить женщину из виду. «Подождите!» — крикнул он, но никто его не услышал. А если услышал, то не обратил внимания. Водитель придавил педаль газа, автобус рванулся и врезался в женщину. Толчок, и Томас подлетел на сиденье. Передние колеса проехались по телу. Почти сразу же еще один толчок под задними колесами. Томас бросил взгляд на Терезу. На ее лице застыло стардальческое выражение. Как он подозревал, точное отражение его собственного. Водитель молча продолжал жать на газ. Автобус, рассекая потоки воды, покатил в непроглядную ночь.